Глава тридцать восьмая. То самое утро. На утро Тьяна проснулась рано, до того, как небо на востоке стало розоветь. В маленькой келье, которую они этой ночью делили с Эль, было темно и тихо. Тьяна какое-то время лежала с закрытыми глазами, пытаясь вспомнить, от чего она проснулась. Как будто что-то приснилось. А что ей снилось? Определённо Нивера и графиня Каридан. Она улыбалась и что-то говорила. А Тиане хотелось убежать от неё. Она так и сделала. Подхватила юбки и побежала. А графиня вдруг бросилась следом, причём тоже бежала быстро, не отставала. И всё нарывило схватить Тиану за край одежды. Но откуда-то на пути взялся Валентан, и она влетела прямо ему в руки. Он поймал, прижал к себе Цин. "Где ты была?" И всё, графини не стало, словно испарилась. Она сказала Валентано: "Я знаю, где тайна, та самая, которую вы искали. А что, если мы сможем тебя расколдовать?" Он качал головой. "А зачем, моя леди? Ты ведь не раз говорила, что я тебе нравлюсь. Разве это не правда?" Она объясняла: Это правда, но разве ты не хочешь знать, что там за тайна? А если бы ты превратился, мы бы с тобой танцевали на балах, ездили бы в гости. Что в этом такого интересного, Тин? Видя, что она огорчена, он добавил: Тин, мало найти тайного. Ты разве забыла записку Дайна? Там чётко сказано, что снять заклятие могут или сам Дайна, или мой отец. Их обоих больше нет. Значит, никто не сможет. Она опять принялась ему что-то объяснять. Но Валентин покачал головой, притянул её к себе и быстро лезнул в висок и пошёл прочь. Почему он не поцеловал её, как в их последнюю встречу? Так было бы гораздо лучше. И она испугалась, что он вот так уйдёт и больше не вернётся. Стало страшно, и она бросилась следом и проснулась. И это воспоминание, как Валентин уходил от неё, в груди холодело. Но это лишь сон. Значит, все чувства, им вызванные, скоро развеются. Просто вчера они узнали много тревожного от того, и снятся такие сны. Она встала, на ощупь нашла разложенное с вечера платье и принялась одеваться. Куда ты собралась, моя леди? Это Эль тоже проснулась и смотрела на неё. Пора вставать, скоро рассвет. Сегодня день большой молитвы. Она начнется с первыми лучами солнца и закончится с последними. Значит, все в обители уже встали. Убедила? Эль тоже поднялась. Послушай, тья на села на ее кровать. Я теперь не уверена, что тайна есть под деревом. Вчера была уверена, ведь дерево уже осматривали, и заклятие больше некому снимать. И даже если можно, его нельзя снимать, не спросив у Валантона. Он не раз говорил, что не хочет менять свое обличье на обыкновенное. Разве только ради семьи и герцогства он был согласен? Ой, сколько сомнений! Протянула Эль. Может, ты не поедешь за тайной? Обязательно поеду. Я должна точно знать, есть она там или нет. И мне снилась графиня Каридан. "Ты вас ней не прихлопнула её веником", хмыкнула Эль. "Её боялась? Назря, вас ней надо бояться", Айнора так говорила. "Эль, если она клеветала Валентина, то как она могла сделать столько? Как у неё получилось? Кто ей помогал?" "Не знаю, встретишь её, спроси". "Думаешь, я встречу её и её и стану спрашивать?" Цина обняла себя руками. От чего-то стала зябкая. Нет, я шучу, моя леди, вздохнула гадалка. Не нужно нам её встречать. Но если вас нет, то спроси. Во сне всё можно. Пришла леди Фан, озабоченная и строгая, и позвала вниз завтракать. Они опять ели в одиночестве. У монахинь утро началось уже давно. На стол подали теплые лепешки и тот же травяной чай, подслащенный медом. А в окно видно было, что восход уже окрасил розовым облака над обителью. Ты не ешь, тётя? заметила Тьяна. Не хочется. Скупо улыбнулась леди Фан. Эль тоже отложила надкушенную лепешку. Одна Тьяна не могла пожаловаться на аппетит. Здешняя еда такая простая, снова показалась ей вкуснее, чем в Нивере. Или, может быть, это её сын проголодался. В знак согласия с этой мыслью будущее сердце крешительно толкнуло её под рёбра. "Нам надо подождать отца Дорина", сказала леди Фан. "Он уехал в деревню, скоро вернётся. Сегодняшний обряд только для женщин". И еще ночью приехали какие-то леди из Гарретона, чтобы поучаствовать в молитве. Ну, они уедут уже завтра. И Ромуана просила нас пока не выходить, не показываться, чтобы тебя не заметили Тина. А потом мы тихонько пройдем до ворот. Монастырь сейчас пустынный, никого не встретишь. Все на молитве. Священника пришлось ждать довольно долго. Зачем нам вообще отец Дорин? Нервничала Тиана, потому что он назначен в тот храм. Терпеливо объяснила тётя: "А ты собираешься искать там тайну? Это имеет к нему отношение, согласись. И как ты возьмёшь эту тайну, если она там? Её надо брать из рук священника". Несколько раз подходила Рамуана и шепталась с тётей, а потом заглянула незнакомая монахиня. Леди Фан, матушка Ромуана зовет у вас эту девушку, сказала она, показав на Эль. Быстрее, пожалуйста, это срочное. Что еще такое? Пробормотала тетя, вставая. Надеюсь, ничего не случилось. Они с Эль вышли, Тьяна осталась одна, и у нее чего-то нестерпимо зачесался палец под кольцом Майоры. Она сдернула кольцо и потёрла кожу под ним. И услышав шаги, подняла голову. Уже, тётя, а где ей? И тут же поняла, что это никак не тётя. Вошедшая дама была старше и полнее. Дама закрыла дверь, задвинула тяжёлый кованый засов и сказала с ласковой улыбкой: "Здравствуйте, дитя моё. Что вы за глупости затеяли право в вашем ли положении разเยщаться по монастырям?" Тьяна судорожно вдохнула, выдохнула. Графинник Каридан быть здесь просто не могло. Но она была, с ней в комнате за запертой дверью, они одни и больше никого. "Здравствуйте, миледи", сказала Тьяна. "Как нам с вами везёт на неожиданные встречи? Тогда Вастя в кондитерской, и вот теперь вы ведь приехали на молитву, правильно?" Ей удалось сказать это вполне пристойно, почти спокойно, без дрожи, даже с лёгкой улыбкой. Конечно, на молитву. "О, моя дорогая", графиня сердечно улыбнулась и шагнула к Тяняне. Та поднялась с табурета, но двинулась сине графине, а она наоборот обошла стол и встала за него. Теперь между ней и старой леди был обеденный стол. Графиня остановилась. Её взгляд изменился. О, вот как, пробормотала она. Что, с вами, дитя? Моё положение сделало меня нервной миледи. Я не люблю, когда ко мне приближаются, когда обнимают. Пожалуйста, не приближайтесь. Тиана мечтала, чтобы тётя и Эльвир вернулись как можно скорее. Но задвинутый за соф на двери за спиной у графини красноречиво говорил о том, что теперь будет непросто. Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Махнула рукой графиня. А ваша тетушка немного задержится. Об этом тоже не волнуйтесь. Монахи, не кстати все на молитве, конечно же. Сюда никто не придет. Еще не так давно тя не и в голову не пришло бы бояться пожилых леди. Она была здоровой, ловкой и сильной молодой женщиной. Могла сколько угодно ходить, бегать, ездить верхом и даже в шутку драться с Бреном на палках. Как это было давно. Конечно, в шутку. Серьёзных брат с ней не дрался. Отец говорил, что благородные эссы не должны сражаться с мужчинами. Это не их забота. Хотя и быть совсем беспомощными они тоже не должны. Сейчас она девятом месяце беременности, Тиана не чувствовала себя ловкой и подвижной. Подолгу гулять в парке это можно, но убегать и уворачиваться, пожалуй, нет. И всё же ей придётся как-то добираться до двери, отодвигать засов и убегать. Именно так. В конце концов графиня уже старуха. Она точно не сильнее Тианы даже в её нынешнем положении. Они сейчас на равных. Надо сказать, графиня двигалась и выглядела очень уверенно. Она колдунья, поэтому может быть сильнее и здоровее, просто старухе. Дорогая, перестань тиже меня бояться. Ласково уговаривала графиня. Позвольте, я подойду, поговори мне немного. Я так вам рада. Не стоит, отвечала Тьяна. Не подходите ко мне. Только не пытайтесь убегать, дорогая, на засове заклять я, вы его не отодвинете. Ну вот, это уже почти признание. Старая леди осторожно пыталась подойти к Тиане, да отступала. Получалось, что они кружили вокруг стола. Какое заклятье? Вы ведь прячетесь, глушите дар? Возразила Тиана. Ну вот, возьми и объясни вам все. Тихо рассмеялась Графиня. В её пальцах мелькнуло что-то маленькое и блестящее. Значит, не стоило подпускать её к себе. И нельзя бежать к двери, она может догнать их, кто знает, что у неё в руках. Кажется, по виду это была иголка. И если дверь действительно не откроется, хотя вряд ли защита не спасёт её от иглы, от обычной иглы, конечно, спасёт. Можно было только гадать сильнее или вещи в руках графини ее защиты или нет. Удивительное дело эти случайные встречи, заговорила Тьяна и даже улыбнулась. И тогда в Аторе и теперь вот, ведь в Аторе мы встретились также случайно, как и тут. Говорить было легче, чем молчать. Что вы, дитя? Встреча в Аторе была совершенно случайной. Графиня тоже ответила ей улыбкой. Мойей первой мыслью тогда было, что вы сбежали от Тайдов, и это было бы замечательно. А сюда я приехала именно за вами. Эту нашу встречу не стоило откладывать, хотя в гарете не на нишней утром было на что посмотреть, но я не любитель таких зрелищ. Намек про зрелище Тьяна не поняла и пропустила мимо ушей. Она вспомнила до свое письмо королю. Интересно, как Клейдергард к нему отнёсся. Искусная вышивальщица умеет прятать узлы, тихо сказала она. Как вы замечательно назвали это, дорогая, радостно улыбнулась графиня. Именно вышивка, мелкие стежки и тонкая работа и много потраченных лет. Зато такой работой очень дорожишь, ее не бросишь и доведешь до конца, правда ведь? И заклятие для матери Валентина – это тоже вы. Что вы за глупости говорите? Графиня опять подошла, и она отступила. Герцогиню заклял Дайна, я ни при чем, объяснила графиня. Бедный отчаявшийся молодой человек. И к притязаниям на неверо родственников Айдаф я тоже не имею отношения, а к интересам Лузанского королевства тем более. Я лишь пользуюсь тем, что есть. До чего могу достать, что делают другие? Очень аккуратно мелкими стежками беру то, что уже готово. Глупо ведь проходить мимо, да, дорогая. Но меня никто ни в чём не обвинит и не заподозрит, даже не думайте. Я очень умелая и осторожная, хотя никогда не училась в вигилидии, понимаете? Жаль, что никто не оценит. Я потрясена, миледи. И как вы меня нашли? Да очень просто, дитя моё. Я приехала в Нивер вчера вечером. Вы никого не принимаете, разумеется. Но меня бы приняли, уверяю. Однако ваша горничная объяснила, что вы внезапно уехали неизвестно куда. И я удачно вспомнила, что недавно встречала в гарете не вашу тётушку вместе со здішней настоятельницей Ромуаной Ольвие. Знаете, это известная персона. Когда она юной вдовой ушла в монастырь, об этом очень много говорили. И что же по-вашему, сложно было догадаться, где вас искать? И без всяких амулетов и прочих излишеств. Так что я приехала молиться, как вы понимаете. Да, действительно, такое простое объяснение. Понятно, сказала Тьяна. Представляю себе, как вы умеете расспрашивать чужих слог и использовать их. Защита на моей левине вам не помешала. Против таких воздействий не помогает защита. Пояснила графиня даже с каким-то удовольствием. Столько всего вы не знаете, дитя. Но у вас есть дар, верно? Хотя бы капельки. Это объясняет вашу невосприимчивость. Неповезло мне с женами Айдов. И леди Авертина оказалась невосприимчивой, и вы. Хотя с вами я сначала ошиблась. А вы оказались просто обиженным ребенком, который нуждался в утешении. но никаким воздействиям не поддавались. Но ну, в обморок я упала, быстро возразила Татьяна. И как же вы зашли вверх, интересно, чтобы поговорить с моей горничной? Она решила говорить всё, что приходит в голову, пока графиня не против. Тянуть время, а там, может, и ряд и графиня согласится долго тянуть время. Тут обморок это совсем другое, дорогая. А как зашла Не только Айды знают про тайные проходы в Верхнем, об одном знал мой муж. Тогда не понимаю, почему вы ждали так долго. Тот проход слишком неудобно расположен, дорогая. Вы любите иголки, да, Меледия? Булавки и сводить с ума лошадей и приносить сложные клятвы. Вы любите манимой добротой располагать людей, чтобы овладеть их волей, делать своими слугами. А еще вы любите подделывать документы, имея хотя бы один документ с кровью на гербовой бумаге. Это ведь вы украли тот договор дайное. Кто-то вам помог, да? Графиня все подходила мелкими шажками. Тьяна отступала. Они продолжали кружить вокруг стола. Не люблю, дорогая, просто умею. Лучше владеть не многим, зато в совершенстве. Вы сами догадались. есть у вас в крови дар ни сомневаюсь с детства можно было развивать эх вас бы мне в невестке а то обе оказались никчёмными не поняла я только проложенные клятвы разве сонники могут приносить ложные клятвы ещё пару шагов назад моя прабабка придумала способ графиня тихо рассмеялась опять немного приблизившись Ну, подумайте сами. Сонное колдовство, клинок с двумя лезвиями. Можно воздействовать на других, но можно и на себя. Не надолго, конечно. Эта старая леди сказала совсем тихо. Тогда, принесёшь ли отвою и сам веришь в то, что она правдива, это всё и решает. Как интересно. Благодарю за пояснение. Я бы не догадалась. Не только вы, дорогая. Однот яна поняла уже совершенно точно. Такая откровенность подразумевает, что леди Айт не выйдет живой из этой комнаты. Хотя это легко было понять с самого начала. Графине хотелось хоть с кем поговорить о том, какая она замечательная колдунья, хоть и не училась в гильдии, а то ведь никто не ценит. И никого. Никто не спешит прийти на помощь леди Айт. Ваши таланты потрясают, быстро сказала Тьяна. Так можно шутя стать королевой Грета или королевой матерью? Что вы за глупенькая? Кажется, графине уже надоедало происходящее. Этого мне не нужно. Это неестественно, вызовет подозрения. Мы все верные подданные его величества. Я не хочу для себя ничего. Мне нужно лишь положение для одного сына, счастливый брак для другого, и что плохого в герцхстве для внука? По матери он айт и имеет право. Это всё понятно и в пределах разумного. Только глупцы дают волю жадности. А каково было раз за разом расстраивать помолвку леди Уны и принца? Всего лишь подкидывать нужные сплетни нужным людям в кандрие. Большие дела делаются простыми средствами, дорогая. Вот еще и это. Вас слушаются муж, сыновья. Вы и так королева для них, да? Она говорила что-нибудь, чтобы тянуть время. Предположим, младший меня ослушался. Поджала губы графиня. Жена ему стала ближе. Начинает птица поёт тихо, зато слышно её хорошо. Но это к лучшему, никто нас не заподозрит. Ради Клайда вы убили Вилена. Графиня поморщилась. Ради Герцкств вы решили погубить Айдов. Какую-то цену всё равно приходится платить. И я предпочитаю самую малую. Вивен, Кайрен, Валентон и Видогаха. И слуги. Их вы и не считали? Пустяки, дорогая. А ведь за такое под час платят и сотнями жизней. О да, я понимаю, прошептала Тьяна. Но Валентин и я. Это мы еще посмотрим. И на мне защита, которую вам не одолеть. Ну что за глупенькая! Графиня опять засмеялась. И на мне защита. И что? На этот раз ваша защита не помешает, а потом я легко уйду отсюда. Постой, тётя. Вы ещё не знаете, что стали вдовой? Вашего кошмарного супруга казнили сегодня на рассвете, дорогая. Или мне тоже следовало промолчать? Я не верю, сказала Татьяна. В у лёте и вспомнила, как удручённая тётя Элла ничего не ела за завтраком. И напрасно не верите. Айда вбольше нет. Хорошо, давайте заканчивать с этим. Вы лжёте, повторила Тьяна. Графиня не таясь, вынула из рукава и зажала в пальцах иглу, обычную тонкую иглу для вышивания. Тьяна теперь стояла спиной к погасшему камину. В кованой подставке лежали дрова. И там же воткнутая позади паленья должна быть. Должна и оказалась на своём месте. И пальцы леди Айд стиснули гнутую рукоятку железной кочерги. Как раз в тот момент, когда в дверь забарабанили, и они услышали испуганный голос тёти Эллы. Тин, открой! Что случилось, Тин? Ну вот. Надо же, сколько мы потеряли времени. Тихо процедила графиня Каридан. Но беседа у нас получилась занятной. И она с не старушечьей прытью кинулась к тяняне. Да выбросила перед собой руку с кочергой. И железная палка, согнутая на конце, впечаталась прямо в висок пожилой леди, и на миг в глазах графини появилось потрясение. А потом она тихо осела на пол. Тиана видела, как из её пальцев выскользнула игла. Тин, девочка, ты жива? Леди Фан продолжала стучать и трясла дверь, не выпуская из руки кочергу и не сводя глаз с графини. Пятясь, Тьяна дошла до двери и отодвинула засов. Засов скользнул легко, без малейших препятствий, и тетя Элла вылетела в комнату. Тин, а Тьяна без сил прислонилась к стене и увидела, как в окне появилась Эл, прижала лицо к стеклу и тут же скрылась. Тин. Дядя Фан обнял Атьяну. Ты жива? Всё хорошо, Тин. В комнату вбежала настоятельница Ромуана, за ней Эль. Ромуана одним взглядом оценила обстановку и бросилась к графине. О, пламя! О, демоны, не пойму, она жива или нет. Она пыталась найти биение на шее старой леди. Эль подошла, присела рядом, провела руками над телом. Пока жива, вынесла она вердикт. Может быть, даже очнется. У нее было мулет в виде иглы. Тихо сказала Тьяна. Он где-то на полу. Он должен был сломать мою защиту. Она не решалась взглянуть на графиню Каридан. Найдем, кивнула настоятельница. Я же объясняла. Здесь древнее священное место. Здесь не действует колдовство. Амулеты и защита тоже. Сейчас я распоряжу, вся ней позаботятся. Надеюсь, выживет. Ты ее допросят. Леди Тьяна, видимо, очень, кстати, вспомнила, что здесь древнее священное место. Объяснила всем Эй. Амулеты и защита здесь не действуют, а кочерга действует замечательно. Такая полезная вещь. Тьяна ничего такого не вспоминала. Кочерга просто попалась под руку. Благородные эссы не должны быть совсем уж беззащитными. Это ради герцогства для её внука, прошептала Тин. Избавиться от нас ради герцогства для внука. Она так и сказала. Пойдём, Тин, тебе лучше прилечь. Леди Фан попыталась её увести, но Тиана сопротивлялась. Валанта на казнили сегодня, спросила она. Это неправда. Она ведь целгола, да? Цин. Тётя отвела взгляд, и выражение её лица всё сказала лучше слов. Ця не показалось, что её сердце остановилось, а потом оно забилось, как-то отдельно от неё. Всё потерялось, стало ненужным, стало серым. Она жива, конечно, и будет жить дальше. Но всё теперь так и останется серым. Как же это больно, оказывается, когда всё внутри кричит, а приходится молчать. Матушка Армоана подошла, встала с крестив руки на груди. "Эдит Яна, мы не получали сообщения о казни лорда Айда", сказала она. "Я считаю свершившимся фактом лишь то, о чём получаю сообщение". Но приговор был. Она изподлобья посмотрела на настоятельницу. "Это так И сегодня на рассвете слово казни резало язык, и Тьяна его опустила. Приговор не казнь, леди Тьяна. И назначить дату не значит исполнить. Леди Тьяна, ваш муж хотел бы, чтобы вы сейчас заботились о его сыне. В первую очередь погубить сына худшее, что вы можете сделать для мужа и всех Айдов, которые жили до него. Я понимаю. Цяна посмотрела ей в лицо. Я не погублю его. Давайте поедем к храму. Отец Дорин вернулся наконец. Потом, Цин, когда ты отдохнёшь и успокоишься, попросила тётя. Нет сейчас, упрямо тряхнула головой Цяна. Сама мысль о том, что она будет сейчас где-то отдыхать и успокаиваться, казалась дикой. Пусть будет сейчас Решила Ромуана. Не мешай ей, Элла. Карета уже давно готова. Ее поймали служанку, которая переодевалась монахиней. Доложил, заглядывая в комнату, отец Дориан. Заперли в подвале. Я остановил молитву, разумеется. Все эти события осквернили священное действие. Вы едете к храму? Сразу отъехать и не удалось. Неподалеку от ворот стояла еще одна карета, из которой выскочил молодой человек и бросился на перерез лошадям, и застыл на месте, увидев Тиану. Леди Айт, вы здесь? Почему вы не в Ниверре? Тиана узнала его в лицо. Это был один из ее охранников, присланных королем из Гаротона. Если вы не знали, что я тут, что сами здесь делаете? резко спросила она. Но им поручено наблюдать также за другой особой миледи. Слегка смешался охранник. Поезжайте, велела матушка Рамуана и выскочила из кареты. Я вас сейчас догоню. Меня доставит этот Эс. Она тоже узнала этого Эсса, молодого колдуна, бывшего когда-то на посылках у лорда Тайного совета графа Эйнария, у страшного кузена, да. Она без смущения села в его карету, рядом с еще одним парнишкой и стражником. Колдун устроился напротив, и карета тронулась. Вы должны наблюдать за графиней Каридан, уточнила матушка. Мы получили приказ, миледи, согласился колдун. Если она появится, она появилась, мы проследили за ней, но зайти в женскую обитель, конечно, было нельзя. Мы решили ждать. Мы и подумать не могли, что здесь леди Айт. С чем вас и поздравляю. Усмехнулась матушка и вкратце посветила служак в то, что произошло. Мы сейчас увидим еще кое-что, сказала она. Или не увидим? И я разрешу вам зайти в обитель и все осмотреть. А потом вы отправитесь в Гарретон с моим личным письмом вашему над лорду. И добавьте к этому доклад на ваше усмотрение. К самой поляне в карете было не проехать, поэтому часть пути пришлось пройти пешком. Цяна оттолкнула руку отца Дорина, который всё пытался её поддерживать, пошла сама впереди. Идти получалось медленно, ноги вязли в подтаявшем снеге. Она оглядывалась, искала глазами то самое дерево, такое заметное дерево, и никак не находила. Совсем близко стучали топоры. Матушка Ромуана говорила вчера, что тут работают, расчищают площадку под стройку. К осени на старом месте опять будет стоять зелёный храм. То, что в Валанта на больше нет, каким-то образом отошло на второй план. Стало казаться неправдой. Здесь, рядом, спрятана тайна о нём, тайна, которую искали много лет, которую он сам, наверное, всё же хотел бы найти. Да, Валентин говорил, что не желает избавляться от заклятия, особенно когда в его жизни появилась она, его жена, которую не смущает его внешность. Но не может быть, чтобы он не хотел узнать тайну, просто узнать. Ведь хотел бы А потом сбежать подальше отсюда, спрятаться. Не верилось, что всё безумие последних месяцев могло закончиться вот так. Что никто не будет оспаривать Ниверу и её нерождённого пока сына, что непонятных опасностей, подстерегавших её с самого появления в Нивере, тоже больше не будет. Что виной всему женщина, которая была к ней так добра, которой так хотелось доверять. Единственное, которое всегда улыбалась и ободряла, а на самом деле с самого начала прикидывала, как избавиться от жены Валентина Айда. Все равно Тиани Айд потребуется еще время, чтобы в это окончательно поверить, и в то, что нет Валентина, тоже. Да где же это дерево? Миледи, туда, окликнул ее отец Дорин. Дерево там. Мы подъехали с другой стороны. Дерево и было там, толстенное, со слегка кривым стволом, то самое. Тьяна подошла. Теперь она знала, куда смотреть. Сестра Мория говорила под деревом, значит, должно быть какое-то углубление, маленькая пещера между корней. Но ничего такого не было видно. Она обошла дерево, опустилась на корточки и принялась разгребать снег прямо руками. должно ведь что-то быть отец дорин подошёл присел рядом погодите миледи видите вот тут начал расти ещё один ствол а потом видимо засох он показал на росток у основания ствола всё-таки много лет прошло здесь надо подрубить возможно когда-то этот росток закрыл дупло он помог ей встать и отвёл в сторону сам крикнул и махнул рукой подзывая рабочих Яна смотрела, как росло и здоровяк лесоруб крошит ствол огромным топором, откалывая от него всё новые и новые куски. "Довольно", остановил его священник. "Это дерево росло тут задолго до нас, должно расти и впредь". Видно было, что между корней открылась небольшая полость. Отец Зорин достал нож и принялся ковырять им, выгребая землю. И он нашёл Ион с торжествующим видом вынул из-под корней бутыль с широким горлом, зальёта с Urgучом. Это от сырости, пояснил он. Дайте, тёна подошла, протянув руки. Священник отстранился. Погодите, миледи, пока это моё дело. Отец Здорин, не спеша, аккуратно откупорил бутыль, вырвалось из неё кошаный футляр, За футляром тянулся лоскут с надписью: "Дая Ледять Яна Айд", громко объявил он. Подтверждаете ли вы, что зовётесь именно так? Иначе не сможете прочесть написанное. Он волновался. Для него вскрывать и вручать тайну тоже было впервые. "Всё правильно", сказала Тьяна. "Я Ледять Яна Айд, именно так". И тогда он торжественно извлек из футляра скрученный в трубку кусок плотной бумаги и вручил Тяне. Она развернула. Там была всего пара строк очень четким, понятным почерком. Единственный, назначенный, любящий искренне, единократно должен сказать об этом во все услышанье, так чтобы слышали также земля, небо и вода. Она прочитала про себя, потом вслух, пытаясь понять всё. Так мало написано, и ни слова на самом деле о герцогине Тиане и о её муже, и о Дайне. Никто не назван. Что такое единственной назначенной? Любящей это понятно. Во всеуслышанье должны услышать все: тётя, мать Рамуана, отец Дорин, рабочие, которые рубили деревья, Белки, которые может быть прячутся в лесу. Земля, небо и вода. Небо высоко, но оно по крайней мере тут над головой. А вода? Нужен берег моря. Что значит единственный назначенный? Она посмотрела на священника. Речь о клятве. Назначенные это из храмового канона. Так называют тех, кто произносил совместные обеты. Тихим напряжённым голосом пояснил тот. Это может быть какой-то обет, брак, помолвка. Насколько мне известно, это слово имеет сходный смысл во многих канонах. Таких людей не должны связывать кровные узы. Он тоже был взволнован. Помолвка. Значит, герцогиня Тиана всё-таки всерьёз давала обещание дайное, а потом не выполнила, и он посчитал себя обманутым. Поэтому верил, что имеет какие-то права. Единственный, значит, лишь кто-то один может быть выбран, если назначенных несколько. Добавил священник. Да, об этом уже в записке было сказано. Нужен тот, кто любит больше. Единократно, то есть лишь одна попытку у каждого назначенного, как я понимаю. Пояснил священник, не дожидаясь очередного вопроса Тианы. Я жена, мы венчались в храме, сказала она. Значит, я могу, да? священник кивнул. Вода, здесь есть озеро или колодец? Здесь и так всё до водами ледя, снег тоже вода. Во всеуслышанье. Значит, очень громко. Она посмотрела на отца Дорина. Тот кивнул. У неё была всего одна попытка, чтобы сделать это правильно. Не нужная уже попытка. И какая насмешка судьбы! Ведь судя по тому, что написано, ни Герца, кнер дайна и не могли снять заклятие. Получается, что шанс на это был лишь у неё одной. Только она подходит под все названные условия. И когда 27 лет назад Герца Книвер кинулся искать ключ к заклятию, ему не пришло в голову, что записка дайна лишь вводит в заблуждение. И что Дайна сам заблуждался? Он не ожидал, что расколдовать придется не герцогиню, а ее ребенка. А снять заклятие сможет женщина, которая тогда еще не родилась. Да, должно быть так. Ну что ж. Она отдала пергамент священнику и приложила ладони рупором к арте и крикнула очень громко во всю силу голоса: "Я люблю Валентина Айда. Я люблю его." Собственно, это было всё. Во всеусы слышенье, а также для неба, земли и воды. Пусть будет так, хоть это уже и не нужно. Леди Фан подошла сзади, обняла её. Пойдём, Тина. Тиана послушалась, но сделать ей удалось лишь несколько шагов, и живот скрутила резкая боль. Мне больно, прошептала она, вцепившись в тётю. И замерла, задержав дыхание, и почти сразу ощутила, как по ногам потекла тёплая влага. Понятно, что это было. И так тревожно и страшно, что именно сейчас. Зэтифан не удивилась. Она со вчерашнего дня с беспокойством ожидала, что это случится. "Ничего, девочка. Подыши глубоко, сейчас станет легче. И пойдём в карету", шепнула она. "Мы успеем вернуться в обитель". Это просто роды, моя хорошая.